Глава 12. Благодарность. «Так в том лабиринте-то увидел прошлую жизнь?» Я кивнул ей ответ. «Да, хотя все было не так, как я запомнил. Лабиринт воспроизвел даже то, что я забыл. Вот уж действительно интересное местечко». Заинтересованная лабиринтом, Накл вытянулась вперед. «То, что забыл?» «Да, точно. Я и об этом должен был тебе рассказать». Вспомнив кое о чем, сказал я. Наклор непонимающе смотрела на меня, но оно и понятно. Девушка не понимала, о чём я. «В каком смысле?» Мне было, о чём ей сказать. Я хотел её поблагодарить. Всё-таки в той жизни я не смог этого сделать. Я ведь сказал, что умер. В замке повелителя демонов, сразу как тот был убит. Об этом я уже говорил, так что Наклор согласно закивала. «Да, а после ты переродился ребёнком, так всё было». «Да, но сейчас не о том. Я хочу рассказать о том, что случилось после моей смерти. Не об этой жизни, а о своей смерти». Девушка насупилась. «Разве можно такое знать?» Но помотав головой, я ответил. «Это случилось в той жизни. Я... моя душа, так сказать, сам не очень понимаю. Запомнила это. То, что случилось сразу после моей смерти». Девушка не очень уверенно кивнула. «Хм...» Ну, когда я думал, что уже умер, но, похоже, ещё какое-то время был жив. Ушами или душой я услышал, как мой товарищ заботился обо мне. Девушка, понимающе кивнула. Подумала, что разговор пойдёт обо мне лично. Я продолжил. Я думал, что мои последние мгновения были ничтожны. О них можно было лишь сожалеть, но... В лабиринте я узнал, что это было не так. Пока я умирал, кто-то использовал на мне снадобье третьего уровня и даже позвал целителя... «Умер я, окружённый заботой этого человека. Я знал, кто это был. Но для Наклор это был лишь боевой товарищ». Девушка восторженно заговорила. «Даже в таких печальных сражениях встречаются столь замечательные товарищи. Человечество не так безнадёжно». Я кивнул, согласный с ней. «Да уж, столько раз хотелось отблагодарить, и никак не получалось». «Точно, твой товарищ из той жизни должен быть где-то и в этой?» Когда встретишься, обязательно его поблагодари. Я тоже так думаю. Поэтому, Наклур, спасибо тебе за то, что заботилась обо мне в последнее мгновение. За то, что старалась ради меня. Я был простым солдатом, так что меня можно было спокойно бросить. Но ты использовала снадобье позвала целителя. Я столько раз хотел тебя поблагодарить, но не мог. Спасибо, Наклур. Я опустился на пол, чтобы поклониться девушке, а она ошарашенно уставилась на меня. «Что? Я? Ты о чём?» Я объяснил ей, что тогда произошло. За мной присматривала именно ты, Наклор. Сам я этого не помнил, но лабиринт воспроизвёл мои воспоминания. Так я и узнал об этом. Потеряв дар речи, девушка выжимала из себя слова. «Что? Джон, нравится тебе меня удивлять? Что бы я... я бы просто не смогла». Сама сказала, что надо поблагодарить, но никак не ожидала, что это может относиться к ней. Я и сам не заметил, как улыбнулся. Но в чём-то она была права. Заботилась обо мне на оклу росту и жизнью. Но если бы я умирал в этой жизни, она повела бы себя точно так же. Так я считаю. Стоило сказать ей об этом. Она отвернулась в сторону. «Ты меня переоцениваешь. Даже если бы тебя убил демон, я бы продолжила сражаться. Это куда рациональнее. А твоими похоронами занялись бы позже». Но пусть она и говорила так, поступила бы она, как и в тот раз. Ведь я знал, какая она на самом деле. «Кстати, ты сказал, что вступишь в армию. В какие именно войска?» Наклур сменила тему разговора. Вопрос был логичен. Все выпускники магического университета служили на благо страны. Они могли заниматься и чем-то своим, но всегда должны были сообщать о своем местоположении, чтобы в случае чего откликнуться на призыв». У учащихся было множество путей. Был самый ортодоксальный. Вступить в магическую гильдию или рыцарский орден. Учеников магического университета зачисляли без проблем. Хотя в гильдии магов ты будешь рядовым членом. Так что на оглушительный успех можно было не рассчитывать. Всё же маги были младшим офицерским звеном. Так что если получалось выслужиться, какое-то развитие их ожидало. Обычные, такие солдаты, как я которые начинали с низов, тоже могли добиться кое-чего. Большую часть учеников просто распределят. Кто-то чётко знал, чего хочет. А кто-то бегал назад-вперёд, не способный определиться. Другие стремились выше, чем быть просто магами, и становиться рыцарями или магами. И чтобы стать старшим офицером, надо было пройти тест. Смотря на личные боевые способности, умение командовать, образование, и если всё удовлетворяло, их брали. Они были на том же уровне, что и другие выпускники, но успеха добивались быстрее. И последние сами выбирали для себя работу. Они работали как частные маги-наёмники, таких было немного, но число их росло из года в год. Магический университет был на попечении у государства, но спрос на частные фирмы был велик. Когда появлялись монстры, против них были куда эффективнее маги, чем мечники. Мощь выше, нет ограничений на поле боя. И можно использовать везде. И с точки зрения экономики, это были просто рыночные отношения. Так что частные маги использовались во всём. От убийства монстров и до защиты торговцев. Многие аристократы по возвращению домой начинали учиться у своих родителей. Но я не был аристократом, так что мой выбор был очевиден. Я хочу стать тем, кто сможет влиять на всю страну. Чтобы избежать хаоса, чтобы избежать хаоса, что ждёт нас в будущем. И для этого необходим статус. Глупо об этом упоминать, но как бы ты ни был хорош, твоё мнение никого не волнует. Конечно, у меня были отец на Клоракилкейр. Я мог попросить их о помощи. Но так я сам не смогу совершенствоваться. Поэтому я сам собирался стремиться к вершиням. И тогда выбор был очевиден. Второй вариант. Я буду сдавать экзамен и выберу курс элиты. Я ответил Наклор, «Конечно же я буду сдавать экзамен». «Экзамен? Для армии рыцарского ордена экзамен в офицерское училище? Ну уж ты там точно сдашь. И всё же экзамен лишь через три месяца». Экзамен в офицерском училище не проводится сразу после выпуска. После выпуска до него ещё три месяца. Это не небрежность со стороны страны, а забота о выпускниках. Многие жили в общежитии вдали от родного города. Если после выпуска сразу надо определиться с работой, у детей совсем не было возможности увидеться с семьёй. Так что все могли на три месяца вернуться домой и отдаться подготовке к экзамену. Кстати, тем, кто не сдаёт экзамен, а идёт в гильдию магов, тоже даётся этот отпуск. Причина всё та же. Возможность побывать дома, а потом уже все будут призваны в одно время. То есть у меня имеется три свободных месяца. И Наклур спросила, как я собирался провести это время. «Ты вернёшься домой? Твои друзья из деревни Тарос все возвращаются домой». «Мне тоже это было известно. Тет и Карен звали меня с собой, но...» «Я не вернусь. Сейчас не время для этого». «Ну, может и так, но Алина, твоя матушка, госпожа Эмили, будет очень опечалена. Ведь у тебя, наконец, появилось свободное время». В её словах была доля истины. «Мой отец сильно не расстроится». Он сам не часто бывает дома. Так что сложно подгадать, получится ли увидеться. С другой стороны, мама очень хотела, чтобы я вернулся. И всё же у меня была причина не делать этого. Но за эти три месяца я должен кое-что сделать. Потому и не вернусь. «Должен сделать? Будешь готовиться к экзамену?» Экзамен и правда был сложным. И для сдачи надо было как следует заниматься. Но за время обучения я и так как следует успел подготовиться. Поэтому сейчас мне ни к чему было отчаянно пичкать себя знаниями». Покачав головой, я ответил. «Нет, эм, точно. Наклур, ты знаешь хакимасурта Священник сказал, что она выглядела очень удивлённой, когда увидела мой бой с Хакимом Викубрионе. Вот я и решил узнать. Вдруг они и правда встречались. Услышав от меня это имя, Наклур удивлённо уставилась на меня». «Точно, совсем забыла спросить. Ты знаком с этим старцем?» «Стоило его увидеть в лабиринте, как дыхание перехватило. Этот мужчина опасен». Выходит, что и правда знала. «И всё же откуда?» Я ответил на её вопрос. «Он тоже успел прославиться на войне?» «Меня? Всех солдат он обучал владению мечом?» Наклор согласно кивнула. «Понятно. Он появился, когда над человечеством нависла угроза?» «И всё же, Джон, объясню всё подробнее». «Когда появляются такие удивительные люди, у меня сердце готово разорваться». Да, мои объяснения для неё были довольно поверхностными и обрывистыми. Но даже если рассказать всё в деталях, к нынешнему положению дел это не будет иметь никакого отношения. Всё-таки своими действиями я переписываю историю. Если всё делать как положено, в назначенный день демоны не застанут нас врасплох. Если будут возникать сложности, тогда я буду всё детально рассказывать. Я не буду описывать каждого, но о самых важных людях расскажу всё. На этом всё. Хотя, возможно, я расскажу потом ещё о важных людях. Что? Я тоже не могу всё упоминать. И, кстати говоря, по этому поводу, полагаюсь на тебя в таких случаях. Вообще-то, способности моей памяти совсем не ослабевали. Спросить бы у Фалина, но она к своим воспоминаниям довольно халатно относится. Я же как-нибудь но смогу всё вспомнить. Кроме важных людей и тех, кто был связан со мной, я вспомнил ещё много всего. Если что, выручу. Услышав мои слова, Наклур лишь вздохнула.